Глава седьмая. Дар. Чувствую себя идиотом. Нет, не потому что на мне штаны стоимостью дороже сына, которые я езжу уже три года, а потому что купил я их из-за Кару, и её рыжего парня, который бесит меня одним своим видом. Я снова встаю на грабли, которые пообещал себе обходить стороной. Опять чувствую, что кто-то лучше меня, и этот кто-то рядом со мной. Мне не нравится, что я снова повелся. Обещал себе, что отрину все внешнее, не притронусь к деньгам из наследства, которого не заслужил. Но все принципы полетели во тьму, едва Каро оказалась рядом. Потому что демоны, меня забери, я хочу быть с ней. Я хочу показать лучшую версию себя. И я хочу доказать, что не хуже ее рыжего. И дело не только в силе и отсутствии экзоскелета. Дело в том, что у меня есть свое дело и цель в жизни, и я почти избавился от адреналиновой зависимости. Я хочу положить к ее ногам мир, и у меня есть такая возможность. Хочу ли я вернуть ее? Не знаю, не уверен. Но, возможно, это и имеет смысл. Она до сих пор меня манит. От ее поцелуев до сих пор сносит крышу. Отношения... Возможно, это перевернутая страница, но рядом с ней я однозначно хочу быть лучшей версией себя. Поэтому, да, я выкинул свои побелевшие от соли шорты и совершил налет на местные бутики. Благо, тут их навалом. Все же отдыхает в монарка преимущественно элита горскейра. Сейчас же я замираю на пороге салона магмобилей. Тут пахнет охлаждающей магией, роскошью и адреналином. Такие волнующие и почти забытые запахи. Если уж возвращать лучшую версию себя, то начинать надо отсюда. Я не мыслю себя без дорогого, красивого транспорта. Ездить на старой, едва летающей осе было самым сложным. При виде сверкающих магмобилей без крыши сердце начинает стучать сильнее. Мне хочется за руль каждого из них. Хожу, изучаю мерцающие бока — Плавные линии, перламутр покраски. Останавливаюсь у магмобиля темно-синего, глубокого, почти чернильного цвета. Перламутровый отблеск и светлый кожаный салон. Мечта. На цену даже не смотрю. Плевать. Если уж я выбрался из оков аскетизма, не вижу смысла считаться с деньгами. Я люблю роскошь и слишком долго себя ее лишал. Мелькает застарелое чувство вины, которое кошкой скребётся в душе. Кит тоже любил быструю езду и дорогие магмобили. Но Кита нет. А я есть. И Каро нашла меня. Я эгоист? Наверное. Стоит уже себе в этом признаться. Я не могу исправить прошлое. Но могу постараться не просрать настоящее. Звучит как цель. Вам помочь? Оборачиваюсь на голос и встречаюсь со светлыми глазами за стёклами очков в тонкой оправе. Неловко. Мэриэн, Эроуз, мама одного из моих учеников, вся аккуратная до зубовного скрежета. Из тех, кто приводит детей на занятия максёрфом, в узкой юбке-карандаше, белой блузе и туфлях на шпильке. «Дар!» — удивляется она и смотрит на меня так, будто видит в первый раз. Возможно, так и есть. Одежда особенно приличная, сильно меняет человека. Я рада вам помочь, но цены в нашем салоне... Ее голос немного дрожит от неловкости. Говорить тренеру своего ребенка, что он нищеброд, достаточно сложно. Она видит во мне максерфера, который за копейки и идею тренирует детей в экзоскелетах. В целом она права, просто я все эти три года... Тщательно скрывал тот факт, что вообще могу не работать всю жизнь. У меня есть глаза, и я умею считать нули. Отвечаю спокойно и уверенно, глядя ей в лицо. И добавляю, указав на темно синий магмобиль. Хочу вот этот. Она сглатывает и нерешительно кивает. В глазах мелькает нечто похожее на испуг. — Мне нужно переговорить с начальством, Мэриэн. Не стоит пытаться сдать меня маг стражи. Усмехаюсь я, и девушка бледнеет. Я не ограбил банк и никого не убил. Все значительно проще. Я ношу приставку «Лэ», и этим все сказано. Хотите посмотреть документы? Она еще недоверчиво смотрит на меня, но с интересом опускает глаза на вспыхнувшие над рукой руны. Думаю, вам знакома моя фамилия, не так ли? «Да». Потрясённо тянет она. Я наследник состояния с таким количеством нулей, которое нельзя произнести вслух. Я могу купить весь этот салон, но мне нужен конкретно этот магмобиль, и у меня нет времени на то, чтобы выходили к начальству. Начальство примчится разбираться, мы поругаемся, так как оно заподозрит подделку. Приедет магстража, пробьет меня по своим каналам. Потом все долго и уныло будут извиняться — И я опоздаю на важную встречу, а вы лишитесь хороших комиссионных. Не усложняйте жизнь. Ни себе, ни мне. Вы знаете меня уже несколько лет. Я давал повод усомниться в своей честности. Иногда человек просто не афиширует свое финансовое состояние. Это нормально. В ее глазах все еще недоверие, но мне кажется, она немного оттаивает». Хочется верить, что меня тут знают как хорошего человека и своего парня. Но этот образ совсем не вяжется с большими деньгами. Так что я понимаю ее сомнения. «Нет, вы действительно никогда не давали повода сомневаться в вас. Но если вы так обеспечены...» Она снова сглатывает и растерянно хлопает глазами. «То почему только сейчас пришли сюда?» «Мне не нужны были деньги». И я не хотел благ, которые они дают. На это были причины. Богатство не приносит счастья. А сейчас? Сейчас я решил, что слишком долго жил без благ. Соскучился. Счастье не приносит и отсутствие денег. То есть детей вы бросите? Совсем печально делает она какой-то крайне странный вывод. А это тут при чем? Удивляюсь я... И женщина окончательно тушуется и убегает за кристаллом управления, чтобы все же показать мне магмобиль. Да, тяжело возвращаться в свой мир. Мне казалось, все пройдет как-то естественнее. Я перестаю ощущать скованность в тот момент, когда оказываюсь за кристаллом управления внутри дорогого, пахнущего новой кожей магмобиля. Это ощущение эйфории и возвращения в прошлое, в котором... Я не умел ценить счастье. Сиденье мягко обнимает спину. Я давно забыл, что такое боль от экзоскелета, но он все равно где-то глубоко у меня внутри, и потребность в удобных креслах и ортопедических матрасах никуда не делась. И вот в этом магмобиле удобно. Я медленно веду подушечками пальцев по рулю и прикрываю от наслаждения глаза. Да... Отсюда я выеду только на нем. Это лучший транспорт, который у меня был в жизни. Отсутствие крыши не напрягает. В Монарко она не нужна, тут круглый год солнца, морской брисы и никогда не бывает холодно. Это определенно лучшее место для жизни. Я убеждаюсь в этом каждый день последние три года. Рай на земле, в котором для счастья нужно немного. Возвращаться в Горскейр я не планирую. Меня там ничего не держит. Даже Каро, про которую я все равно вспоминал это время, сейчас здесь. Возможно, райский остров зацепит ее? Боги, неужели я начал мечтать о том, что она бросит своего рыжего и вернется ко мне? Бред. Единственное, что сейчас портит мне удовольствие от возможности управлять шикарным магмобилем, это женщина, которая сидит рядом. Я бы предпочел, чтобы на соседнем сиденье в этот момент была не она. Но я понимаю, нельзя выгнать консультанта из магмобиля, пока этот магмобиль не перешел в твою собственность. Стартую плавно. Магмобиль поднимает так, словно он ничего не весит, и в момент набирает скорость. Маневренный, легкий, быстрый, шикарный. Сам не замечаю, как на губах появляется шальная улыбка. Мне демоны задери нравятся. Я кайфую не меньше, чем на Максерфе, и чувствую себя неприлично счастливым. Сажаю магмобиль перед салоном и поворачиваюсь к спутнице, которая молчала все время, пока я тестировал магмобиль. Она бледная, но в глазах неприкрытое обожание. Вообще не к месту. Она интересует меня только как временный держатель кристалла управления от моей прелести. «Ничего себе! Ты круто водишь!» Восхищенно выдыхает она. Пережитки бурной юности. Я пожимаю плечами и перекидываю ей кристалл управления со словами «Беру». Хорошо. У нее получается сохранить лицо, несмотря на то, что я почти уверен. Она думала, что я просто приехал покататься на крутом аппарате. Сейчас... Оформим договор. Магмобиль в такой комплектации поступит через... Ты не поняла, я беру этот и прямо сейчас. Но... Безо всяких но. Упрямо говорю я, и обогнув ее иду к диванчикам. Подготовь в магмобиле документы. У меня не так много свободного времени. Консультантка сглатывает, пытается возразить, но я не преклонен. Улыбаюсь и не свожу глаз с магмобиля. Он напоминает мне Каро, такой же красивый, дерзкий, с идеальными формами, и не способен оставить равнодушным. Покоряет с первого взгляда. «Магмобиль нужно подготовить к продаже. К сожалению, раньше, чем завтра с утра, забрать не получится», — сообщает мне Мэриэн. «Сегодня», — настаиваю я, — «кто у тебя ответственный за такие решения? Позови, пожалуйста, его. Я правда спешу. И правда» не готов уходить от вас пешком. «Хорошо, я постараюсь что-нибудь сделать». Кивает она и убегает, как испуганная мышь. Я помню, как она вела себя и как смотрела на меня, когда приводила ребенка. Уверенный надменный взгляд — превосходство. Нет, она всегда была предельно вежлива, такие не умеют грубить, но смотрела на меня свысока а сейчас ускакала к начальству на всех парах. Это немного печально, но я знал, что так будет. С одной стороны, когда вся твоя собственность — гамак, шорты и видавшие виды оса — жить проще. С другой, я до сих пор не могу отойти от того восторга, который подарила мне короткая поездка на новом магмобиле. Я определенно хочу испытать все эти эмоции еще не раз. Но есть еще одна проблема. Совершенно очевидно, что я не могу парковать этот магмобиль рядом с лачугой, в которой живу. Это по меньшей мере недальновидно. Не хочу лишиться моей прелести. А значит, надо решать вопросы с жильем. Причем тоже в кратчайшие сроки. Как и предполагаю, мне продают магмобиль сегодня и делают это быстро и без нервяка. Уже через час я выезжаю из салона на самой дорогой модели из имеющихся и отправляюсь на поиски дома. Купить за три часа до встречи с Каро, конечно, не получится, а вот снять вполне. Главное, иметь проверенного риэлтора. У меня такой есть. Когда ты детский тренер на небольшом острове, за три года можно найти знакомых в любой отрасли. Каро. Не люблю чувствовать себя виноватой. Нет, не так. Я очень редко совершаю то, за что мне стыдно, и никогда не делала это сознательно. Мне мучительно стыдно перед Денджелом за поцелуй с даром и своё вранье. Мне неприятно, что приходится обманывать парня ради встречи с менталистом. Слово-то какое-то мерзкое. Приходится. Ненавижу, когда кто-то говорит, мне пришлось соврать. Любая ложь — это осознанный выбор, и я ненавижу себя за то, что выбираю вранье. Это недостойно и низко. Я никогда не уважала подобных людей, и сейчас не уважаю себя, но и отказаться от своих планов не могу. Есть вариант рассказать все Энджелу, но я не хочу. Уверена, он переубедит меня. Он умеет быть убедительным. Расскажет, что рандомный менталист-монарка не сможет разобраться в моих проблемах. Стоит всего лишь потерпеть неделю до возвращения в Горскейр. И я соглашусь с ним, как соглашалась всегда. Потому что слова будут звучать убедительно, а Эндж прав. Он всегда прав. Поэтому сейчас я и решаю ничего ему не говорить. Мне нужно разобраться в этой проблеме самостоятельно. Так как чувствую себя отвратительно, и все силы уходят на то, чтобы не показать это Энджелу, к вечеру я почти без сил. Для поездки выбираю простое платье на тонких бретелях. Не хочу, чтобы Дар подумал, будто я вырядилась для него. Я бы вообще предпочла штаны и безразмерную кофту, но в моем гардеробе в Монарко таких нет, да и погода не располагает. У меня только красивые платья, легкие костюмы и пляжные туники. Поэтому стараюсь выглядеть максимально просто в платье. Эндж заходит, когда я пытаюсь забрать в высокий пучок волосы, чтобы они не мешались. «Ты пойдешь так?» — с удивлением спрашивает он. «Да, а что?» Я смотрю ему в глаза через зеркало и вижу, как парень пожимает плечами. Он приближается ко мне и останавливается четко за спиной. «Ну?» Эндж проводит пальцами по шее и спускается ниже, к лопаткам. Посиделки с приятельницами — это парад тщеславия. Ты же знаешь, не для меня. Эндж целует меня в ключицу и, чуть отстранившись, замечает. Ты красивая, Каро. Ты ведь знаешь это. И они знают. Надень красное платье. Видишь, все знают, что я красивая. Какая разница, во что я одета? Я вообще люблю, когда ты раздета. Но в красном ты всех покоришь. Ты же собралась не на прогулку по пляжу. Чтобы не вызывать лишних вопросов, мы матерясь, переодеваюсь. Что нашло на Энджа? Не в его правилах рассказывать мне, как надо одеваться. А теперь я должна предстать перед даром роковой красоткой. Да, красное платье глубокого приглушенного оттенка мне идет. Оно подчеркивает тонкую талию и мягко обнимает бедра. Плечи остаются открытыми. Тонкие бретельки не в счет. На шее ажурная золотая цепочка. Пучок к этому образу не идет, и я распускаю волосы. Правда, макияж не наношу. В жару это издевательство над собой. Энджел порывается меня проводить, но я отнекиваюсь и сбегаю. Направляюсь действительно на набережную. Мы с Даром договорились встретиться у небольшого магазинчика древностей на одной из улочек. Он уже ждет меня там. И мое сердце... Замирает. Я перед собой вижу усовершенствованный образец дара из прошлого: светло-бежевая рубашка с коротким рукавом, белые штаны, золотистые загары, выгоревшая на солнце челка. Парень подпирает бедрами магмобиль, темно-синий, блестящий, и кажется, совершенно новый. Думал, ты не придешь, говорит он и небрежно открывает передо мной дверь. Я пришла, отвечаю пересохшими губами и послушно сажусь в пахнущий новой кожей салон. Мы такие красивые, что я не могу отогнать мысль о том, что наша поездка больше напоминает свидание, чем визит к менталисту. Если бы Дар был в потрепанных шортах и на старой осе, а я в простом платье, которое хотела надеть сначала, я бы чувствовала себя намного комфортнее а так снова с головой накрывает чувство вины. Магмобиль не двигается с места, когда я закрываю дверь. «Хорошо, что нет крыши. Так у меня ощущение, что мы не совсем наедине. Вокруг нас люди. Только я не замечаю никого. Передо мной дар, и только он один». «Ты хорошо выглядишь», — хрипло говорит парень, который тоже не сводит с меня глаз. И от его низкого голоса, от которого у меня всегда сносило крышу, По спине бегут мурашки. Меня затапливает волнующее тепло. Спасибо, я не специально, просто сказала Энджелу, что пошла в бар с приятельницами, и пришлось ответствовать легенде. Ты тоже отлично выглядишь. За дежурными фразами пытаюсь скрыть волнение и смущение. Но мне немного не хватает того парня в рваных шортах. Он казался проще и ближе к народу. Но ты же знаешь. Простым я не был никогда, замечает Дар. Его шальной и пьяный взгляд на моих губах во рту пересыхает, и щеки начинают гореть. Хорошо, что в сумерках это не так заметно. Зачем он это делает? Тот образ был лживым, продолжает Дар, а я решил, что мне надоело врать, в том числе себе. Я люблю чистые брюки из дорогой ткани, новые магмобили и деньги. Поэтому мой внешний вид. В отличие от твоего, не случайность, а итог некого жизненного переосмысления. И я рад, что ты оценила. С самодовольной улыбкой заканчивает он. И зачем тебе, чтобы я оценила? Интересуюсь я, чувствуя, что зря поехала с ним куда бы то ни было. Он слишком волнует меня до сих пор. Видимо, дар в моей жизни — это то, чем нельзя переболеть меня сводит с ума все, его голос, запах, взгляд из подопущенных ресниц. И только если он меня ненавидит, я могу держаться от него на расстоянии. Но я не чувствую от него ненависти. Мы скорее, как магниты, тратим все усилия на то, чтобы не примагнититься окончательно. Точнее, я трачу, а дар нет. Силюсь его понять и не могу. Я ведь ждала тебя. Говорю тихо, с трудом сдерживая злость на то, что он по-прежнему сводит меня с ума. Ждала несколько лет. Ты хоть раз пожалел о том, что ушел, Даже не прощаясь? Не знаю, почему мне так важно получить ответ на этот вопрос. Возможно, я хочу убедиться в том, что ему все равно. Получить очередной удар ножом в сердце и, наконец-то, успокоиться. Но, вопреки моим ожиданиям, дар не пытается лукавить — не пытается казаться бесчувственнее, чем есть на самом деле. Он тихо говорит то, из-за чего мое сердце рвется на части. Я падаю и понимаю, что подняться уже не смогу. Не получится вернуться в то состояние относительного спокойствия, которое я недавно обрела благодаря Энджелу. Каждый день. Тогда почему? Закончить не могу, душат слезы. Вот зачем он тогда сделал это с нами? И зачем судьба свела нас снова? Тогда это казалось мне самым правильным решением. Винил меня, с болью уточняю я. Тебя. Себя. Обстоятельства. Не знаю. Но совершенно точно не мог позволить себе быть счастливым. А с тобой тогда я был счастлив. Я испортил все своими же руками. Это сложно было пережить. Я разрушил все и никогда не смогу это искупить и исправить. Только сейчас я понял, что мне в любом случае жить с этим. В дорогих брюках, рваных шортах, на старой осее или новом магмобиле. Прошлое не исправишь, но у меня есть настоящее и, возможно, будущее, если я не наделаю ошибок. С этими словами дар срывается с места. Я инстинктивно вжимаюсь в кожаное сиденье, но магмобиль трогается удивительно плавно, словно за кристаллом управления сидит кто-то другой. Парень, который не может исправить прошлое, но старается не допускать ошибок в настоящем.